У всех мечей. Я ключи закину И псов прогоню с крыльца От того, что в земной ночи Я вернее пса. Я тебя отвоюю у всех других, У той одной. Ты не будешь ничей жених, Я ничьей женой. И в последнем споре возьму тебя, Замолчи у того с которым Иаков стоял в ночи. Но пока тебе не скрещу на груди персты, о проклятие, у тебя остаешься ты, два крыла твои, нацеленные в эфир от того, что мир твоя колыбель и могила мир. 15 августа. Одна тысяча девятьсот шестнадцатого года.